Четвертое, за ночь на столе Клинта добавились три рапорта. Первый был предсказуемым, но настораживающим. Один из дежурных ночной смены опасался, что Энджел Фицрой что-то замышляет. Перед самым отбоем Энджел пыталась втянуть дежурного в семантический спор. Администрация тюрьмы жестко требовала единого обращения к сотрудникам. Дежурный. Синонимы вроде охранника или тюремщика, не принимались, не говоря уже о говнюке или мудиле. Энджел спросила дежурного у Эттермора, понимает ли тот английский. «Разумеется, они были охранниками», сказала Энджел. «Они могли быть и дежурными, само собой, но не могли не быть охранниками, потому что охраняли. Ведь они охраняли заключенных. Если ты печешь хлеб, развитый не пекарь, Если копаешь землю, разве не землекоп? Предупредил заключенное, что рациональная дискуссия закончена, и ее ждут последствия, если она немедленно не замолчит и не войдет в камеру, — написал Уэттер Мор. Заключённая подчинилась и вошла в камеру, но потом спросила, как заключенные могут следовать правилам, если слова в этих правилах лишены здравого смысла угрожающим тоном. Энджел Фитцрей входила в число тех немногих женщин в тюрьме, которых Клин считал по-настоящему опасными. Основываясь на общении с ней, он практически не сомневался, что она социопат. Он не видел в ней ни проблеска эмпатии, а ее послужной список за время заключения пестрел нарушениями наркотики, драки, угрожающее поведение. — Что бы ты почувствовала, Энджел, если бы мужчина, на которого ты напала, скончался от полученных травм? — как-то спросил он ее на сеансе групповой терапии. Энджел глубже вжалась в спинку стула, прошлась взглядом по стенам его кабинета. — Я бы почувствовала... Наверное, очень бы огорчилась. Она чмокнула губами, уставилась на репродукцию Хокни. Посмотрите на картину, девочки. Не хотите оказаться в том месте? И хотя срок за умышленное нанесение телесных повреждений она получила приличный, мужчина на стоянке для грузовиков сказал Энджел, что-то ей не понравившееся, и она сломала ему нос Бутылка кетчупа. Судя по всему, ей удавалось выйти сухой из воды после куда боли, тяжелых преступлений. Детектив из Чарлстона приезжал в Дулинг, рассчитывая на помощь Клинта в одном расследовании, связанном с Фицрой. Детектива интересовала информация, имевшая отношение к смерти хозяина дома, в котором Энджел снимала квартиру. Случилось это за пару лет до ее нынешнего тюремного заключения. Энджел была единственной подозреваемой, но с преступлением ее связывало только проживание в квартире убитого, не было даже мотива. Однако Клин знал, что никакого мотива Энджел и не требовалось. Она могла взорваться, не досчитавшись двадцати центов в сдаче. Чарлстонский детектив буквально смаковал подробности, описывая труп хозяина дома, Все выглядело так, будто старик упал с лестницы и сломал шею, но Коронер сказал, что жертве пришлось помучиться. По его словам, яйца жертвы, не помню точно, как он выразился, кажется, разможжили, в общем, расплющили. У Клинта не было привычки делиться конфиденциальной информацией о своих пациентах, о чем он и сказал детективу, но потом упомянул о его визите в разговоре с Энджел. Она с неискренним изумлением спросила, «Яйца можно разможить?» Теперь он сделал себе мысленную пометку «Заглянуть сегодня к Энджел, составить сейсмический прогноз». Второй рапорт касался показаний заключенной, которая прошлым вечером занималась уборкой. Она сообщила о нашествии мотыльков на тюремной кухне. Дежурный Мерфи никаких мотыльков Не обнаружил. Заключенная добровольно сдала мочу на анализ. Ни спиртного, ни наркотиков не обнаружено. Из этого рапорта следовало. Заключенная приложила немало сил, чтобы довести дежурного до белого коления, а дежурный нашел, как с ней расплатиться. Клинт не испытывал ни малейшего желания углубляться в ситуацию, просто зарегистрировал и убрал рапорт. Последнее ночное происшествие касалось Китти МакДевит. Дежурный Уэтермур записал некоторые из ее высказываний. «Черная ангелица поднялась из корней и спустилась с ветвей. Ее пальцы смерть, ее волосы полны паутины, сон — царствие ее». Ей вкололи дозу галоперидола и переправили в крыло А. Клинт вышел из кабинета и через административную зону направился в восточную часть тюрьмы, где находились камеры. Формой тюрьма напоминала строчную букву «Т». Длинная центральная линия «Коридор», известный как Бродвей, тянулась параллельно шоссе номер 17 или Уэст-Левен-Роуд, административные офисы. Коммуникационный центр, комната дежурных, комната персонала и учебные классы находились в западной части Бродвея. Другой коридор, главная улица, шел перпендикулярно Уэст-Лейвен. Главная улица начиналась от парадной двери тюрьмы. На ней находились мастерская. Подсобное помещение, прачечная и спортивный зал по другую сторону главной улицы, Бродвей, продолжался на восток, минуя библиотеку, столовую, комнату для посещений, лазарет и приемник-распределитель, прежде чем подойти к трем крыльям с камерами. Защитная дверь отделяла камеры от Бродвея. Клинтон остановился перед ней, нажал кнопку вызова, сообщая дежурному в будке, что хочет войти. Загудел зумер, замки открылись, Клинт вошел. Три крыла А, Б и В напоминали клешню, в основании которой находилась будка, похожая на сарай сооружение из пуленепробиваемого стекла. В будке стояли мониторы системы видеонаблюдения и пульт связи. Хотя заключенные по большей части находились вместе и во дворе, И в других местах по крыльям их расселяли в соответствии с теоретической опасностью, которая могла исходить от каждого. В тюрьме было 64 камеры, 12 в крыле А, 12 в крыле В, 40 в крыле Б. В. в крыльях А и В камеры находились на первом этаже, крыло Б было двухэтажным. Крыло А служило медицинским целям, хотя там жили некоторые заключенные, которые считались спокойными. Их камеры располагались в дальнем конце коридора. В крыле Б жили не только спокойные, но и остепенившиеся вроде Кити Макдевит. Крыло В предназначалось для бунтарок. Это крыло было наименее населенным. Половина камер там пустовала. На случай нервного срыва или серьезного нарушения дисциплины существовала официальная процедура перевода заключенной из отведенной ей камеры в наблюдательную крыло В. Эти камеры заключенные называли «дрочильными», потому что видеонаблюдение там велось круглосуточно. Подразумевалось, что мужчины-дежурные могли ублажать себя, шпионе за заключенными. Но этот контроль был необходим. Только так дежурные успели бы вмешаться, если бы какая-нибудь заключенная захотела причинить себе вред или даже наложить на себя руки. В это утро в будке дежурила капитан Ванесса Лэмпли. Она отвернулась от пульта. И открыла дверь Клинту. Он сел рядом и попросил вывести на экран камеру А12, чтобы проверить, как там МакДэвид. Давайте просмотрим видеопленку. Радостно воскликнул Клинт. Лэмпли недоуменно посмотрела на него. Давайте просмотрим видеопленку. Любимая фраза у Орнера Вольфа. Лэмпли вновь пожала плечами и открыла камеру А12 для визуальной инспекции. Он спортивный комментатор. Ванесса вновь пожала плечами. «Извини, должно быть, не застала». Клинт подумал, что это странно. Орнер Вольф был легендой, но не стал развивать тему, а внимательно всмотрелся в экран. Китти лежала в позе эмбриона, уткнувшись лицом в руки. Заметила что-то необычное. Лэмпли покачала головой. Она заступила на вахту в семь утра, и Магдэвид все это время крепко спала. Клинта это не удивило. передол был действенным препаратом. Клинт тревожился за Китти, мать двоих детей, которую посадили за подделку рецептов. В идеальном мире Кити никогда не попала бы в тюрьму. Она была биполярной наркоманкой, не закончившей школу. Удивляло, как в данном случае проявилась ее биполярность. В прошлом она была депрессивной. Маниакальный приступ, случившийся с ней этой ночью, стал для Клинта полнейшей неожиданностью. Ему казалось, что прописанный им курс лития давал прекрасный результат. Более полугода Кити отличала ровное настроение, по большей части приподнятое без заметных пиков или спадов, и она приняла решение выступить свидетелем обвинения на процессе братьев Грайнеров, не только проявив личную смелость, но и заложив неплохую основу для пересмотра своего приговора. Были все основания верить, что вскоре после процесса она вполне может выйти на свободу, пусть и условно-досрочно. Они уже начали обсуждать условия жизни в реабилитационном центре для бывших заключенных, Что сделает Китти, когда впервые поймет, что кто-то ее поддерживает? Как она будет налаживать отношения с детьми? Или такое будущее показалось ей слишком радужным? Лэмпли, должно быть, почувствовала его озабоченность. «С ней все будет хорошо, док. Это был единичный случай, вот что я думаю. Возможно, полнолуние. Со всем прочим у нас задница, сам понимаешь». Коренастая Ванесса Лемпли, ветеран тюремной службы, была прагматичной и добросовестной. Это, собственно, и требовалось от руководителя. К тому же, что было не лишним, она активно и успешно занималась армрестлингом. Под серыми рукавами формы бугрились бицепсы. «Ах, да!» — кивнул Клинт, вспомнив автомобильную аварию, упомянутую Лайлой. Пару раз он приходил на вечеринки, которая устраивала Ван по случаю дня рождения. Она жила по другую сторону горы. Тебе, наверное, пришлось ехать на работу кружным путем. Лайла мне говорила, что перевернулась фура. По ее словам, дорогу пришлось расчищать бульдозером. — Хм, — ответил Иван. — Ничего такого я не видела. Должно быть, расчистили раньше. До того, как я выехала. Я про Уэст и Рикман. Джоди Уэст и Клэр Рикман. Работали в тюрьме фельдшерами, как и Клинт, только в дневную смену, с девяти до пяти. Они не пришли на работу, так что по медицинской части у нас никого. Коутс рвет и мечет, говорит, что она «ты ничего не видела» на горе. Разве Лайла не сказала, что авария произошла на маунтин Рестроуд, роуд Клинт не сомневался, точнее, почти не сомневался, что она так и сказала. Ван покачала головой. Не первый раз, между прочим. Она улыбнулась, продемонстрировав полный рот желтеющих зубов. Прошлой осенью на той дороге фура уже переворачивалась. Это был тихий ужас. Из спецмарт, знаешь ли, всю дорогу заболела наполнителем для кошачьих лотков и собачьей едой.